Глава 4. На следующее утро Китти проснулась со страстным желанием отдохнуть от суеты лондонских улиц и после завтрака уговорила Сесили прогуляться в гайд-парке. По настоянию тети Дороти с ними отправилась ее служанка Салли, которая должна была идти, отставая на два шага. Сестры добрались до своей цели довольно легко. Они двинулись вдоль берега Серпентайна быстрым, вопреки наставлениям тети Дороти, шагом, Весьма неприличным по сравнению с томной поступью прочих леди. Китти с облегчением вдыхала чистый воздух, любовалась зеленой травой и деревьями. Хотя и значительно более упорядоченный, чем любой ландшафт в Биддингтоне, парк напомнил Китти дом сильнее, чем все уже увиденное ею в Лондоне. «Интересно, прогуливались ли здесь ее родители?» – задумалась Китти. «Если да, то определенно не в такой погожий день. Они не были обычной парой». учитывая неистовое осуждение, с каким семья мистера Телбота восприняла его увлечение дамой полусвета, ему пришлось ухаживать за избранницей тайно. В хорошую погоду, когда представители высшего общества устремлялись на зеленые лужайки Лондона, будущие родители Китти находили убежище в закрытых помещениях, вдали от людских глаз. Вероятно, гайд-парк они посещали вместе только в дождливые и ветреные дни, когда никто не нарушил бы их уединение. Китти знала, что маму это устраивало. Рожденная и выросшая в большом городе, она безудержно стремилась на свежий воздух в любую погоду, тогда как мистер Телбот предпочитал развлечения под крышей. Одно из самых заветных воспоминаний об отце у Китти было связано с игрой в карты. Каждое воскресенье, сколько она себя помнила, и до последнего дня перед папиной смертью семья устраивалась в гостиной. Он научил Китти не только Висту и Фараону. Играли они всегда на деньги, по настоянию дочери на мелкие. Ибо мистер Телбот твердо полагал, что игрок ведет себя иначе, если вынужден расплачиваться звонкой монетой. Китти запомнила их первую партию в пикет. Освоив правила, она предпочла на каждом ходу ставить всего лишь полпени. «Почему так мало, моя дорогая?» — хмыкнул тогда отец. «У тебя хорошие карты». «На случай, если я проиграю...» ответила она, как о чем-то само собой разумеющемся. Мистер Телбот выпустил из трубки клуб дыма и наставительно покачал пальцем. «Нельзя начинать игру заранее, настроившись на поражение», предостерег он. «Играй, чтобы победить, моя дорогая. Всегда». «О!» — голос Сесили вывел ее из грез, возвращая в настоящее. «Кажется, я ее знаю». Китти перевела взгляд. «Это были Делэйси, на которых она засмотрелась в театре». прогуливаются по парку. Темноволосая, надувшая губки леди Амелия в изысканной накидке и заметно скучающий светловолосый мистер Де Лейси. «Что значит, ты ее знаешь?» Быстро и требовательно спросила кити «Мы учились в одной школе», неопределенно ответила Сесили, уже теряя интерес. «Она немного младше, у нас с ней общие литературные вкусы. Леди Амелия де... что-то там». «И ты решила, что это не заслуживает упоминания?» – прошипела Китти, крепко хватая сестру за руку. «Больно!» – пожаловалась Сесили. «Как я могла упомянуть об этом раньше, если я только что ее увидела?» Еще несколько мгновений, и их пути пересекутся. Китти надеялась, что леди Амелия заметит и тоже узнает Сесили, но та шла, не поднимая взгляда. Их разделяло примерно 10 ярдов, поистине пропасть. Так не годится. оставалось 10 шагов и Китти поджала пальцы ног. Затем, когда расстояние сократилось до пяти футов, она резко согнула ногу и намеренно споткнулась. Туфелька взлетела в воздух, а Китти тяжело оперлась на сестру и вскрикнула. «О, нет!» Сесили испугалась, но удержала сестру без особых усилий. «Китти, тебе нужно присесть?» Мисс Телбот бросилась на помощь Салли, но Китти от нее отмахнулась. «Я подвернула ногу», — выдохнула она, но «Ох, где моя туфелька? Она слетела». «Один, два, три... Прошу прощения, мисс, это ваше?» «Получилось!» Китти подняла голову и увидела молодого джентльмена, мистера Делэйси, протягивающего туфельку. На щеках его горел румянец смущения, а заинтересованный огонек в глазах вспыхнул ярче, когда он перевел взгляд на лицо Китти. «Спасибо». произнесла она, благодарно принимая туфельку. Решив, что ей самой не помешало бы покраснеть, кити приказала щекам подчиниться, но безуспешно. Весьма прискорбно, что она не относится к числу девиц, заливающихся краской по любому поводу. «Сесили?» «Мисс Сесили Телбот», — приблизилась к ним леди Амелия. «Вот теперь, сестренка, только не подведи!» «Леди Амелия», — короткий приветственный кивок, — протянутая для пожатия рука. «Ты теперь живешь в Лондоне? Это твоя сестра?» Никакие светские условности не останавливали юную леди, преимущество богачей. «Да, моя сестра, мисс Телбот. кити это леди Амелия, и...» Сесили бросила вопросительный взгляд на мистера Делэйси. «Поистине она отлично справлялась. Умница!» «Ее брат, мистер Делэйси», — поспешил представиться он, — улыбаясь и переводя восхищенный взгляд с одной сестры на другую вы сильно поранились спросила леди Амелия. арчи ради всего святого подай ей руку ты не против мистер деэйси значит арчи послал сестре оскорбленный взгляд позвольте сопроводить вас до дома предложил он галантно не стоит ходить пешком с поврежденной лодыжкой. мы можем отвезти вас в своей карете прошу обопритесь на мою руку кити грациозно приняла протянутую руку и облокотилась на молодого джентльмена, чтобы под юбками надеть на ногу туфельку. Мистер Делесси прочистил горло, отводя взгляд. Процессия медленно двинулась к стоящему в отдалении ряду карет. Сесили и леди Амелия шли впереди, склонив друг другу головы и охотно восстанавливая былое знакомство. Китти и мистер Делесси последовали за ними. Через секунду Китти поняла, что хромает не на ту ногу, и быстро исправила ошибку, прежде чем кто-либо заметил. Шла она, может, и медленно, зато размышляла стремительно. Такую возможность ни при каких обстоятельствах нельзя было предсказать, и, разумеется, кити ее не упустит. По примерным подсчетам, она располагала всего двадцатью минутами, чтобы произвести впечатление на новых знакомых. За шесть-семь минут они дойдут до кареты, потом короткая поездка до Уимпл-стрит, Китти не знала мистера Делэйси, а потому совершенно не представляла, под каким углом его следует атаковать, чтобы попасть в наиболее уязвимую точку. Впрочем, едва ли он сильно отличался от других представителей своего пола. «Я почитаю вас за своего героя, мистер Делэйси», промолвила Китти, распахнув глаза и глядя снизу вверх на собеседника. «Вы так добры. Не знаю, что бы мы делали, не приди вы на помощь». Мистер Делэйси сконфуженно склонил голову. «Клюнула». Удочка напряглась в руках Китти. «Так поступил бы каждый», — запротестовал он. «Я ведь джентльмен». «Вы слишком, слишком скромны», — воскликнула она тепло и настойчиво, а потом добавила с придыханием. «Вы сражались на перенейском полуострове? У вас осанка военного». Мистер Делесси порозовел. «Нет-нет», — заторопился он поправить ее. «Я был слишком молод. Хотел бы сражаться там, но я к тому времени еще не окончил школу». «Мой брат воевал при Ватерлоу. Конечно, не должен был, поскольку он первенец, но он никогда не обращал внимания на подобные условности. Он запнулся, сообразив, что сбивается с темы. Но в Итоне я был капитаном команды по крикету. О, чудесно! Должно быть вы прекрасный спортсмен!» Комплимент произвел на мистера Делесси достаточно приятное впечатление, чтобы его принять, пусть и не без смущения. В сущности, за последующие несколько минут он узнал о себе много нового и лесного что у него военная выправка, природная склонность к героическим поступкам, сильная рука, а еще, что он ужасно забавен и поразительно умен. Его высказыванием сосредоточенно внимали, а историю из школьной жизни, которую родственники когда-то выслушали со снисходительной вежливостью, мисс Телбот нашла просто уморительной. Арчи всегда подозревал, что это абсолютно справедливо. «У мисс Телбот великолепное чувство юмора», — подумал Арчи. И, разумеется, он понятия не имел, что во время этой насыщенной комплиментами беседы мисс Телбот искусно вытягивала из него устойчивый поток сведений. Он боготворит своего брата-лорда Редклиффа, главу семьи, но тот редко появляется в Лондоне. Вскоре мистер Делэйси исполнится 21 год, после чего он сможет распоряжаться своим состоянием. «Нет, все, что знал мистер Делэйси, никогда прежде он не получал такого наслаждения от прогулки». «В жизни не встречал столь приятной собеседницы, как мисс Телбот», — решил он. Слишком скоро они дошли до вереницы карет, и леди Амелия остановилась перед элегантной коляской, крыша которой была опущена из почтения к весеннему воздуху. При их приближении кучер и лакей вытянулись по стойке смирно. Китти велела Салли возвращаться домой пешком, полюбовалась лошадьми четверкой идеально подобранных серых а потом ее посадили в коляску леди Амелия и Сесили устроились рядом на переднем сиденье так что мистеру деэйси пришлось сесть рядом с мисс телбот он прочистил горло мучительно смутившись столь близким соседством и постарался сохранить вежливую дистанцию Кити со своей стороны бросила на мистера Дэйси взгляд из-подресниц трюк оказался сложнее чем она могла ожидать и была вознаграждена еще одной вспышкой румянца, когда их глаза встретились. Лошади плавно тронулись с места, мимо замелькали лондонские улицы. Китти поспешно пересчитала в уме. Они продвигались по загруженной дороге значительно быстрее, чем она предполагала. Словно один только вид герба Де Лейси заставлял окрестные повозки бросаться в рассыпную, а значит, они прибудут на Импл-стрит всего через несколько минут. Глядя на мистера Де Лейси, Китти испустила театральный вздох. «Как вы думаете?» — начала была она, но оборвала себя и опустила глаза с хорошо просчитанным сожалением. «Да?» — нетерпеливо спросил мистер Делэйси. «Нет, не подобающе с моей стороны даже подумать об этом», — продолжила Китти. «Вы и без того были слишком добры. Молю вас, мисс Тейлбот, просите о чем угодно», — сказал он. Она грациозно сдалась. «Для нас с сестрой так важны прогулки на свежем воздухе, я без них не выдержу, но, боюсь, Сесили недостаточно сильна, чтобы помогать мне ходить, пока не заживет лодыжка». Она многозначительно умолкла, мистер Делэйси сочувственно подсокал языком и глубоко задумался. «А потом! Его осенила идея!» «Мы снова к вам присоединимся, и вы сможете опереться на меня», — провозгласил он галантно. «Вы уверены, что мы вас не обременим?» Спросила Кити: "Мы были бы вам так благодарны. Нисколько, не стоит упоминания, ничуть", полилось из него потоком. Коляска свернула на Импуль-стрит. "Тогда, может, встретимся утром у западных ворот?" предложила Кити, улыбаясь ему. "Чудесно", просиял мистер Делэйси, а потом, засомневавшись, спросил: "Вы уверены, что к этому времени ваша лодыжка заживет достаточно?" "Без малейших сомнений", сказала Кити чистейшую правду. Они тепло распрощались, и сестры проводили взглядами сверкающую карету, значительно более пышную и величественную, чем дома вокруг. Когда карета, повернув за угол, исчезла из виду, кити упоенно вздохнула. Согласно ее убеждениям, удачливость человека зависит только от него самого, а у нее возникло чувство, что она действительно поймала удачу. Уимпл-стрит, понедельник. Девятое марта. «Моя дорогая Беатрис, мы благополучно прибыли в Лондон, и тетя Дороти оправдала все наши надежды. Пусть наше положение не беспокоит тебя ни в малейшей степени, мы с тетей Дороти положительно убеждены, что я добьюсь помолвки до завершения сезона. Мы должны стойко продержаться еще несколько месяцев, а потом все будет хорошо, обещаю. Как ты справляешься? Ответь мне, сообщи все новости о вас, как только получишь это письмо». Удалось ли вам пополнить запасы? Достаточно ли сумма которую я оставила? Если нет, я изловчусь прислать вам еще, поэтому пиши прямо, как только испытаешь хотя бы незначительные неудобства. Если возникнут внезапные затруднения, сразу обратись к миссис Свифт. Я уверена, что она поможет до того момента, когда тебе удастся известить меня. Меня по-прежнему огорчает мысль, что я пропущу день рождения Джейн. На той неделе в Петертоне как раз пройдет ярмарка, Я отложила немного денег, чтобы вы смогли ее посетить. Ты найдешь их в папином столе. Постарайтесь провести этот день как можно более весело, несмотря на наше отсутствие. У меня нет времени написать скрупулезный отчет о наших занятиях, но я постараюсь запомнить все до мельчайших подробностей, чтобы рассказать вам, когда мы вернемся. А вы сделайте то же самое для меня и Сесили, и тогда, воссоединившись, мы почувствуем себя так, словно и не расставались. Мы любим вас, скучаем... и постараемся вернуться как можно скорее. Твоя любящая сестра Китти.